Тоже может быть дано правдоподобное объяснение, потому что жители Пантатё всегда так или иначе были связаны с рекой. До того, как этот квартал стал местом проведения досуга и развлечений, здесь обитали главным образом углежоги и те, кто возил этот уголь на лодках-плоскодонках в Осаку. Река Каму малопригодна для судоходства, поэтому для решения транспортных проблем параллельно ее руслу был прорыт канал Такасе. В 17 веке все дома и лачуги между третьей и четвертой аллеями ставились лицом каналу Токосе, где производилась погрузка барш лодок. В том, что люди ориентируют свое жилище на место, где добывается хлеб насущный, ничего необычного нет, но в результате к чудным видам на речку и восточные горы за рекой дома обращены за дворками. Если канал Токосе служил хозяйственным нуждам, то Камо была украшением города. Не вполне пригодная для судоходства, она стала местом, где полоскали длинные полотнища свежекрашенных шелков. Яркие цветные ленты и полосы ткани для кимоно в струях чистой воды – любимая тема японских поэтов и художников. Другой почерпнутый от реки художественный образ – маленькая водяная птичка Тидори, ржанка, с жалостными криками, порхающая над речными перекатами. Эта птичка стала фирменным знаком и символом гейш-пантатё, как танец реки Каму, их главным творческим амплуа. Когда улица Лодочников стала улицей Гейш, дома на ней повернулись от канала Токосе к реке Каму. В начале XVIII столетия в Пантатё появилось новое ремесло, связанное с водой и рекой, но отличное от занятия лодочников. Водяной бизнес – так здесь называют предпринимательство в сфере развлечений. На смену труду матросов барж и лодочников на Токасе сюда пришел пленительный водяной бизнес гейш и чайных домиков, стоящих лицом к реке Каму. Все дома на восточной стороне Пантатё оборудованы террасами, обращенными к реке. Это просторные, увешанные в теплое время года бумажными фонариками деревянные помосты, на которых выступают гейши. Лето в Пантатё всегда считалось лучшим временем года. Прохладный ветерок покачивает яркие бумажные фонарики, а вечерняя даль разрисована лиловыми очертаниями гор, плавно переходящими в акварельную мягкость серых оттенков. Каждый чайный домик теперь не жалеет денег на кондиционеры, которые куда надежнее обеспечивают прохладу, чем речной ветерок, так что просторные веранды теперь используются не так часто, как раньше. Но когда под вечер зной спадает и липкая духота не загоняет под защиту кондиционера, фонарики вновь зажигаются, циновки расстилаются, и гости чайных домиков выбираются на воздух. Пантатё с его хрустально чистой рекой и видом на горы, дымчато-красной весной, ярко-зелёной летом и в пунцовых листьях клёна осенью, служит дивным местом для отдыха и развлечений, какие трудно сыскать. Здесь находится огромный храм Гион. Его именем называется община Гейш, расположенная поблизости от святилища, а Пантатё находится в нескольких минутах ходьбы от него через мост Сидзё. Японские храмы, особенно такие, как Гион, всегда привлекали массу паломников, а те никогда не считали зазорным после богомолья предаться более земным радостям в расположенных рядом увеселительных заведениях. В Японии во многих городских кварталах и районах сельской местности, вблизи храмов и других святых мест открывались заведения с хорошенькими девушками, подававшими богомольцам питье и еду. Со временем эти поселения превращались в места обитания гейш.